Глава 6. До офисного центра, где трудилась моя новая знакомая, было не так уж и далеко. Я мог добраться до неё намного быстрее, но неожиданно захотелось сделать маленький, но приятный сюрприз. Я не мастер ухаживать, но именно сегодня в голове что-то переклинило. Бывает, хочется сделать кому-то приятно просто так, без повода. Вот и мне хотелось, только повод был. Вроде как на свидание приглашаю девушку. Поэтому сначала добежал до торгового центра и замеру отдела с цветами. Банально и просто. Вот о чём подумал, посмотрев на шикарные огромные букеты. Сам не понял, как развернулся на пятках и поспешил на второй этаж, туда, где несколько дней назад видел отдел с большими игрушками. Почему именно они? Да чёрт меня знает. Но мне просто жизненно необходимо было купить медведя, лапы которого будут свисать, когда Елена его обнимет. Я как ненормальный подскочок к прилавку и ткнул пальцем плюшевую игрушку серого цвета с заплаткой на груди. У медведя был красивый красный вязаный шарф и маленький хвостик. И хоть он был большого размера, но не таким огромным, как хотелось бы. Но покупать самого большого, тащиться с ним в кино, было бы проблематично. А вот этот друг, половину человеческого роста, был как нельзя кстати. С игрушкой наперевес поспешил к офису, где работала Елена, огорчаясь по поводу отсутствия машины. Сейчас распахнул бы дверцу, завел железного коня и повез девушку туда, куда ей хочется. а так вызывать такси салон которого почти всегда оставляет желать лучшего. Да и часто водители курят прямо за рулем, не заботясь о комфорте пассажиров. Успел подойти к офисному зданию за 10 минут договоренного времени. Удобнее перехватил подарок и стал ждать девушку. Наблюдая за работягами, которые неспешно покидали офис и с интересом посматривали в мою сторону, лишь усмехался их реакцией на меня. Неужели сам был таким, уставшим, надменным и ненавидящим весь белый свет? Мужики косились в мою сторону, даже смеялись откровенно над нелепостью моего поступка. Ну-ну. Только я считал, совершенно не так, их мнение меня не интересовало. Девушки, наоборот, улыбались и с какой-то завистью грустно вздыхали. Наверное, мечтали, что их когда-нибудь так же встретят после тяжёлого трудового дня, когда хочется затянуть петлю на шее и закрыться от всего мира, лишь бы не видеть людей. Но я лишь скользь отмечал заинтересованные не очень взгляды. Всё моё внимание было обращено на лестницу, с которой должна была спуститься Елена. Не хотел пропустить ее появление. А еще желал посмотреть на реакцию, когда увидят меня. Вот только все пошло наперекосяк, когда из офиса вышел Зварский и, заметив меня, быстрым шагом направился ко мне, воре широкие брови. «Вечер добрый, Матвей». Мужчина недовольно поджал губы и покосился на игрушку. «Кого-то ждете?» «Здравствуйте, да, за девушкой пришел». Отметил спокойно и ровно, напоминая себе, что раздражаться не могу и не имею права. Ничего такого между мной и этим человеком нет. Я просто с ним познакомился на вечере, когда выполнял условия договора. Даже интересно посмотреть, на кого пал ваш выбор. Я уже думал, как деликатно намекнуть мужчине, что не нужно лезть в мою личную жизнь, как заметил, что по ступеням лестницы ко мне бежит Лена с широко распахнутыми глазами. Она даже Юрия Константиновича не заметила. Все ее внимание было приковано к игрушке. «Это мне, да? Правда, правда?» Да и сам забыл про Зварского, протягивая свой подарок Лене и наблюдая за тем, как она радуется, словно ребёнок. Глаза горят, руки прижимают к себе плюшевого друга, а нос девушки сам собой тыкается в мягкую макушку между круглых и аккуратных ушей игрушки. Рядом откашлялся мужчина, привлекая к себе внимание и каким-то странным взглядом посмотрел на девушку, таким долгим, испепеляющим и очень недовольным. Я бы даже сказал многообещающим. «Ой, я не заметила вас, Юрий Константинович». Улыбнулась Лена. «Пойдём?» Обратилась ко мне, обнимая руками свой неожиданный подарок. «Пойдём? Всего доброго!» Смело приобнял девушку и повёл её в сторону припаркованных такси, аккуратно усадил Лену и сам уселся рядом, называя место, куда нас нужно отвезти. Как же давно я не отдыхал. Мы в кино не пошли, потому что Лена придумала развлечение интереснее. Как два маленьких ребёнка, мы бегали от одного игрового автомата к другому и соревновались так, что от нас казалось… Даже искры в разные стороны летели. Это был азарт чистой воды. Никто проигрывать не желал. Каждый старался соперника перехитрить, чтобы одержать победу. Я давно так не смеялся. Даже нет, я никогда так не смеялся. Чтобы болели скулы на щеках. Чтобы хотелось просто упасть на мягкий диван и отдышаться. Думаю, этот день я буду вспоминать не один год подряд. Столько заряда положительных эмоций получил за каких-то два дня. А завершение свидания ещё и на каток пошли где хохотали над моими неуклюжими попытками сделать хоть несколько шашков без посторонней помощи. Ну и просто так, после такого насыщенного вечера, отпустить девушку не мог. Предложил посидеть где-нибудь в уютном месте и перекусить. Лена согласилась и даже сама повела меня в небольшое кафе, которое располагалось на соседней улице от кинотеатра. Заведение было приятным. Не было ни громкой музыки, ни сомнительных личностей, которые бы помешали сделать заказ. Мы вспоминали, кто и как кого обыграл, строили планы на завтрашний день и просто улыбались, рассматривая друг друга с разных концов стола. Конечно, предупредил девушку, что мне в любой момент может сорвать Наталья, но если завтрашний вечер снова окажется свободным, то мы вполне можем снова провести его вместе. Когда я довёл Лену до дома, то даже расставаться с девушкой не захотелось. Настолько с ней было хорошо, уютно и правильно. Вот именно так. Мне даже показалось, что мы, как два пазла, разбросанных по разным концам стола, наконец-то сошлись, совпали краями, подходя друг другу. «Ну, пока?» Неверно спросила она, обнимая игрушку и прячу улыбку на макушке у медведя. «Пока». Я не держался, хотя, наверное, должен был. Притянул девушку к себе и поцеловал, просто коснувшись губами мягких губ, но достаточно быстро отстранился и открыл дверь подъезда, наблюдая за тем, как со смущенной улыбкой на лице мимо меня пробегает Елена, ещё раз тихо прощается и просит написать, как приеду домой. Как только девушка пропала из поля моего видения смог глубоко до боли в легких вздохнуть и запрокинуть голову, а вот выдыхать не хотелось. Боялся, что на место обжигающей боли в груди придет пугающая пустота и одиночество. Мне казалось, что сегодняшний день был ненастоящим, каким-то волшебным, но не могут незнакомые люди так быстро найти общий язык. Ни с кем до этого мне не было так легко и свободно. Словно отрастив крылья и измыл вверх, под самые облака, я понял, что ожил. Проснулся после долгой зимней спячки, которая все это время, все эти долгие годы сопровождала меня с самого утра до поздней ночи. Я понял, что готов жить дальше, что готов развиваться и узнавать что-то новое, что готов дарить вот такие радостные моменты, видя ее счастливую улыбку. Домой шел пешком, стараясь разложить по полочкам в голове воспоминания сегодняшнего дня, стараясь еще раз промотать события и, наконец, с облегчением отметить, что ничего не предвиделось. Даже поцелуй оказался самым настоящим. Естественно, как только переступил порог квартиры, то написал сообщение Лене, что у меня всё хорошо, и я дома. Ещё раз поблагодарил девушку за вечер и принялся ждать ответ, который не приходил довольно долго. Я уже успел принять душ и лечь в постель, когда загорелся экран, иконка Вайбера повестила пришедшей фотографии, где Лена лежит в большой кровати, укрывшись до самого носа одеялом, и обнимает медведя. «Сегодня у меня будет самая замечательная ночь» спасибо тебе. Пожелал доброй ночи и уже хотел предложить девушке сходить завтра куда-нибудь еще, как пришло несколько сообщений подряд от Наташи. Завтра в 4 встреча, будешь меня сопровождать. Как тебе, Лена? Ничего не говори, она в восторге. Ура. Ну и что это было? Кажется, девушка поделилась с матерью своими переживаниями или пришлось рассказать, откуда принесла домой такой большой подарок. Зоя, не теряя ни минуты, сразу же позвонила маме, И всё ей доложило. Ох уж эти женщины. Рассмеявшись, улёгся удобнее и моментально заснул. Завтра будет ещё один новый интересный день. Если раньше я мечтал, что стрелки часов остановились, то сейчас хотел как можно быстрее уснуть и проснуться, чтобы пожелать девушке доброго утра, чтобы посмотреть, какие развлекательные мероприятия проходят в городе и скачать афишу. Я начал жить.